164. Апрель 30. Сын мой, созвучью твоего сознания со мною ничто не может помешать, кроме тебя самого. Значит оно в твоих руках. Лучшим ключом от созвучья будет любовь, ибо то, что мы любим больше всего, то и в сознании, и в сердце. Хороше и преданность. И готовность и устремление, но они без любви как кладка без цемента. Из моего деликачую магнитные нити любви, ко мне устремлённой в созвучьи, любовь это могучие огненно-магнитные силы, для которой не существует ограничений пространства. Но истинную любовь дальность или близость или время не влияют. Считают любовь обязанностью, или долгом по отношению к началу начал или высшему иерарху забывая что это пульсирующее соединительное связь между человеком и представителями за него естественно рождающееся в понимающем сердце вы хотите преуспеть в продвижении вашем любите владыку и остальное приложится вам любовь чувствуй синтетическое включающий в себя и преданность, и готовность, и устремление, и постоянство, и ритм, и самоотверженность, и многие другие качества духа. Даже концентрация на облике высшем без любви невозможна. Потому ставим это чувство превыше всего. Это означает, что любовь к владыке прежде всего, прежде сомнений, колебаний, подозрений, неустойчивости и всех и каких быто ни было заблуждений или соображений интеллекта. Если за полшие сомнения заменяется без всяких рассуждений любовью, решение правильно. На огнях пылающего любовью сердца сжигается и сгорает всё, что мешает созвучью с учителем светом. Так же и вы любовью сжигайте всё то, что в дующих за вами мешает им к цели идти. Мы заболевших духовно часто лечим любовью. Лечить любовью и вы. Немного заботы, немного внимания, немного теплоты сердца и недуг проходит. Учитесь любовью людей исцелять не пассами, не дыханиями, не ментальными приёмами, а просто любовью. Включаючи бессознательно в себе все приёмы и будь действует магнитно силой огня. Любовь это огненная сила, не знающая пределов в своей мощи. Ею и действуйте в духе